Она испугалась. Я сразу же это увидела. Испугалась не нас, а того, что, как она знала, мы у нее попросим. Того, ради чего мы туда пришли. Эйлин даже отпрянула от двери. Не сильно, но все же попятилась назад. «Здравствуйте, мисс», — заикаясь, еле выговорила она. «Здравствуйте, сэр». Обхватила себя за плечи и беспомощно огляделась. Казалось, ждала поддержки от кого-то ещё, кто мог оказаться с ней в доме. «Нам можно войти, Эйлин?» — спросила я. «Да, да, пожалуйста», — ответила она, и, взявшись за подлокотник, немного пододвинула кресло, но не настолько, чтобы оно стало доступна. Отец, желая как-то облегчить ее страдания, улыбнулся и задал пару пустых, ничего не значащих вопросов. «Как здоровье, Эйлин? Как дела?» «О, -о, «О, прекрасно», — выдохнула она. «Все очень хорошо, сэр». И снова коснулась подлокотника кресла на сей раз, чтобы вернуть его на место. Затем вроде как съежилась над ним, слегка наклонилась, будто потеряла равновесие, и ноги ее не держат. Так поступает ребенок, когда совершенно теряется. Мы с отцом переглянулись. «Милосерднее всего», — решила я, — сразу же все и выложить. «Нельзя ли нам поговорить с ним?» — спросила я. «Ну, вы знаете, с вашим другом». При этом я несколько понизила голос, полагая, очевидно, что подобным образом могу придать ей больше уверенности. Она на мгновение прикусила нижнюю губу. Подобно человеку, который морщится от боли. Затем отпустила ее и чуть ли не с облегчением метнулась между нами к двери, будто заранее зная, что ее миссия обречена на провал. Я посмотрю, пришел ли он, сказала она. Поднимусь наверх и постучу. Вряд ли он уже дома. Что-то я не слышала, как он проходил. Эйлин выбежала, оставив дверь открытой. До нас донесся звук ее торопливых шагов по лестнице. В двери из другой комнаты появилась ее мать и посмотрела на нас. Она неторопливо вытирала полотенцем тарелку, поворачивая ее. «Добрый вечер», — не слишком приветливо сказала она. Пока она нас разглядывала, вращение тарелки приостановилось, затем продолжилось снова. Мой отец вежливо кивнул, и я также сухо ответила «Добрый вечер». Эйлин вернулась. Она была спокойнее, чем когда уходила. Для робких натур даже отсрочка неприятного дела и то громадная помощь. «Настолько он не отозвался», — доложила она вероятно, еще не пришел». Старшая женщина проворчала из дверного проема. «Ты что, хочешь отвезти их туда? Доказать, что он обладает даром правиться?» «Не надо. Знаешь же, он не любит незваных гостей». элен тут ни при чем», — вмешалась я. «Просто мы попросили о встрече с ним. Я хотел бы с ним познакомиться». Делая вид, что не замечает их нерешительности, с непринужденной дружелюбностью поддержал меня отец. Мне необходимо потолковать с ним. В этом ведь нет ничего плохого, правда?» Оглядевшись, он выбрал для себя кресло. «Можно нам посидеть и подождать?» «Да-да, пожалуйста», — неуверенно пробормотала девушка, хотя действие предшествовало разрешению. И, предприняв последнюю попытку обескуражить нас, она сплела руки и добавила. «Надеюсь, он особенно не задержится. Впрочем, как знать, мы не спешим». — улыбнулся отец. — Я чувствую, с ним действительно стоит поговорить. Он принялся снимать целлофановую обертку с сигары, разглядывая ее с той неторопливостью и непринужденностью манер, которую умел по желанию напускать на себя, что сразу же обезоруживало оппозицию. Мне случалось видеть, как люди помудренней оказывались беспомощны перед таким простым приемом, перед его кажущейся рассеянностью, что, вероятно, было чистой уловкой. «Вы не возражаете, если я покурю у вас в гостиной?» — спросил он, держа в руке уже очищенную сигару. «Нет-нет, сэр, что вы!» — поспешно воскликнул Эйлин. «Курить, пожалуйста!» Она чувствовала себя спокойнее на знакомой для нее почве гостеприимства и поспешно поставила рядом с ним пепельницу. Затем снова отступила назад, запыхавшись от собственных стараний. Глядя на отца, я подумала, сколько же лет прошло с тех пор, как он в последний раз был там, где ему не рады... И однако же намеренно остался, несмотря ни на что. Скорее всего, очень много. Возможно, еще молодым человеком он подобным же образом сидел в одном-двух офисах, добиваясь того, чтобы его приняли, не обращая внимания на безразличие, пока не достиг своей цели и не заключил сделку, которую и намеревался заключить. Только с тех пор, безусловно, он нигде так не сидел. Ни разу за все долгие годы, прошедшие с начала его карьеры и однако же навыка он не потерял, а по-прежнему владел им прекрасно. Я примостилась на подлокотнике того же самого кресла, в котором сидел он, и положила руку ему на плечо, подчеркивая таким образом, что мы чувствуем себя совершенно непринужденно. Мать повернулась и ушла в другую комнату, молча смирившись с нашей настойчивостью. Минуту или две Эйлин подпирала стену, будто к этому ее вынуждало наше присутствие в комнате. Затем, ощутив, видимо, неудобство собственной позы, не только не улучшила свое положение, а, пожалуй, даже ухудшила, бочком опустившись на ближайший стул слишком далеко от его спинки и как-то уж слишком чопорно. В комнате воцарилось молчание. Никакой беседы не последовало. Послышались шаги матери. Теперь она вошла в комнату со стопкой тарелок, которые поставила на стол. Открыв дверцы небольшого китайского серванта у стены, принялась по одной ставить тарелки туда, сортируя их по размерам, формам и назначению. Я помыла все, кроме ножей, вилок и ложек, бросила она Эйлин. Та, движимая желанием убежать, скрыться от нас, живо вскочила со стула. Ни особой настоятельности, ни упреков в замечании матери не прозвучало. Я все доделаю, вызвалась она и скрылась за дверью на кухню. Мать, молча, не обращая на нас внимания, продолжала расставлять тарелки. «А вы верите в его дар, миссис Магуайр?» — спросила ее я. «Он у него определенно есть». Она даже не повернулась и не посмотрела на меня. «Вы давно его знаете?» «Да уж давненько», — кратко бросила она. Продолжения от нее я не ожидала. К разговору как-то не располагала занятая ею позиция. Она брала тарелку за тарелкой и вытирала края передником. И вдруг женщина заговорила снова, точно и не возникал перерыв в разговоре. «Мы вместе росли. Он, мой муж и я. Бывало, играли втроем. Мы все из одного места». Тут она опять замолчала. Напрашивался вопрос. «Если бы его не задал отец, его бы задала я». «Он уже тогда обладал своим даром». «Да, пожалуй, так. Он у него был всегда». «А вы его тогда замечали?» «Да как же мы могли. Дети ведь не думают о подобных вещах». «Но наверняка запомнился случай, когда вы впервые это заметили», — мягко настаивал отец. «Верно. Однажды, когда ему было лет двенадцать, мы играли на склоне холма все трое. Внизу виднелась ферма его родителей. Поля расстилались перед нами, будто скатерть. Вдруг он бросил играть и сказал, «Мне надо спуститься вниз, наш амбар горит». Мы повернулись и посмотрели, Фрэнк и я. Амбар стоял внизу, освещенный солнцем. День был ясный». Я слегка склонила голову, глядя не на женщину, а на пол. Отец перестал курить. Мы оба боялись, как бы она не замолчала. «Да нет же, не горит!» — сказали мы. Воздух над амбаром был совершенно прозрачный, ни малейшего клочка дыма. Он побежал, но ну, мы тоже схватились и побежали следом за ним. И пока не сбежали вниз, никаких признаков пожара не увидели. А когда уже подбежали к самому амбару, из-за двери поползли первые белые клубы дыма. Через минуту дым уже валил из всех щелей. Люди повыбегали из дома, прибежали из полей. Мы все тоже помогали и огонь потушили, спасли амбар. А после, помню, лежали отдыхали, и Франк позавидовал ему. — У тебя, похоже, очень хорошее зрение, ведь оттуда сверху мы ничего не видели. А он, ковыряясь, с какой-то соломинкой ответил. — Да ничего я не видел. Знал, что он загорится, вот и все." Мы не засмеялись над ним, потому что наш друг оказался прав и спросили его, как же он об этом узнал. Он ответил, что и сам толком не знает. Мы видели, как он щурясь на солнце, пытается понять, как же все вышло. Потом сказал, и его слова я запомнила на всю жизнь. Когда мы были на холме, я вдруг подумал о нашем амбаре. Каждый раз, когда о чем то подумаешь, вместе с мыслью появляется картинка, и она проходит перед тобой. Картинка того, о чем ты думаешь. «Если думаешь о дереве, на минуту тебе представляется картинка дерева. А думаешь о доме, на мгновение перед тобой встает дом». Вышло так, что я подумал о нашем амбаре. И вдруг совершенно неожиданно в голове у меня зажегся яркий свет, и я увидел картину горящего амбара. Картина, объятого огнем амбара, крепко засела у меня в мозгу. Я посмотрел и увидел, амбар еще не горит, и до меня дошло. Значит, непременно загорится. Мы с отцом не издали ни звука». Пепел с сигары он стряхнул себе в ладонь. Ни я, ни он не пошевельнулись. Затем он протянул руку и стряхнул пепел в поставленную для него пепельницу. Я не отрывала глаз от пола. Она рассказала все так просто. Это могла быть только истинная правда, подумала я. В ее бесхитростном повествовании не могло быть никакой уловки. Убрав последнюю тарелку, женщина закрыла дверцу шкафа и задержалась, протерев несколько раз передником стеклянную круглую ручку, хотя особой нужды в том не было. Казалось, она не отдает себе отчета в своих действиях, а мысли ее блуждают где-то далеко-далеко. В наступившей тишине у Эйлин на кухне звякнуло серебро. Звякнуло в каком-то совсем другом измерении. Хозяйка продолжала натирать ручку, глядя через комнату куда-то в прошлое, вспоминая ту, канувшую в лету жизнь. «Потом происходило много подобных случаев», — тихо продолжала она. «Правда, ни один из них не был таким ярким, таким запоминающимся». Но то случилось впервые. Рассказывать вам о других нет нужды. А окружающие знали о его даре? — спросил отец. Некоторые — да, немногие. Постепенно слух распространился по округе среди тех, кто знал его и нас. И как они к этому относились? Она пожала плечами. Не знаю, наверное, как и мы. Они ведь были люди вроде нас, нашей породы. А это дело не по нашему уму-разуму. Мы допускали, что он обладает каким-то даром, которого лишены другие. В остальном же он ничем от нас не отличался. После того дня отец не раз драл ему уши, как дерут подрастающих сыновей и другие отцы. Ни более, ни менее. Ну а разве люди не пытались каким-то образом воспользоваться к собственной выгоде этим... этим его даром, как вы его называете? Некоторые пытались, да, в самом начале. К нему то и дело приходили беременные женщины, желая узнать, кто у них родится, сын или дочь. Случалось, один из соседей спрашивал, какого ему ждать урожая, ну и тому подобное. Он особенно не возражал, если ему рассказывали все откровенно. Когда же люди приходили из праздного любопытства, чтобы проверить его, он терпеть не мог, испытывал какую-то боль или стыд, не знаю даже, что именно. Как будто его выставляли на всеобщее обозрение». Однажды он даже убежал от таких любопытных и пытался повеситься. Фрэнк нашел его в амбаре и успел вовремя перерезать веревку, Так что потом мы его жалели и не рассказывали больше о его способностях посторонним. Не приставали к нему. «Он здесь один?» «А он всегда будет один, такой-то, как он. Через год после женитьбы мы с Фрэнком перебрались в город, вскоре и он последовал за нами. Родители у него умерли, ферму продал, мы были единственные его друзья». Куда ему еще было податься? Чем заняться? Медленно, задумчиво отец произнес. Но ведь обладая таким даром, он мог бы добиться практически чего угодно. Стать богатым и... Он повернулся и беспомощно посмотрел на нее. Почему не воспользовался? Он добрый человек, с благоговейной сердечностью ответила она. Принимает то, что дает ему Бог. Большего не просит. Мы снова промолчали. Отец наблюдал за ней. Она оставила ручку, которую так долго теребили ее руки, прошла через комнату и остановилась у стола, слегка склонившись над ним и глядя на него, точно сканируя на его полированную поверхность собственные воспоминания. «Что это, миссис Магуайр?» «Что это, по-вашему, было?» «Не мне об этом судить», — ответила она. «И не мне же подвергать все сомнению». Я не сомневалась в его даре, когда была молодой, и не стану сомневаться сейчас, уже на старости лет. Мне он своим даром никогда не вредил, и, насколько знаю, никому другому тоже. На то воля Божия, а больше я и знать ничего не желаю». Эйлин вошла в комнату и доложила матери. «Закончила». «Спасибо, дорогая». Вздохнув, будто она сама сделала работу, рассеянно ответила мать. «Надеюсь, мы вам не очень помешали?» — сочла необходимым спросить я. «Нет-нет, что вы!» — заверили они меня обе. причем их протесты были такими же неискренними, как и мое формальное извинение. Отец в нашем типично женском обмене любезностями участия не принял. Мужчина в этом отношении гораздо безответственней. «А теперь, пожалуй, кликни с улицы Кэтрин и Денна, предложила старшая. «Им пора в кровать», — и добавила, скорее всего, ради нас. «Эти дети, если их не позвать, могут всю ночь проторчать на улице». Эйлин прошла к окну. Очевидно, для того, чтобы поднять раму и позвать ребят прямо из комнаты, как с незапамятных времен повелось в таких районах города. Но вдруг остановилась и прислушалась. И мы все тоже. На лестнице раздались шаги. Мы слышали их совершенно отчетливо. Шаги были вялые, тяжелые, и по самому их звуку чувствовалось, что человек от усталости держится за перила. Казалось, как-то странно находиться в такой близости от него и, однако же, не видеть его, хотя нас с ним разделяла всего лишь тонкая перегородка. Возможно, мы ждали фанфары и радужного сияния, пробивающегося сквозь щели в двери. Но ничего этого не было. Всего лишь шаркающие шаги немолодого человека с трудом преодолевающего ступеньку за ступенькой на старой лестнице. Однако же задышали мы почему-то чаще. Во всяком случае, я. Отец весь внимание выпрямился в кресле, уже не опираясь на спинку. Моя рука лежала у него на плече. «Пришел», — сказала Эйлин. «Мы и сами уже все поняли». Я резко встала с подлокотника, повернулась и сделала шаг к двери. Миссис Магуайр выбросила руку вперед. «Подождите, не открывайте двери, не смотрите на него. Дайте ему спокойно пройти». Если вам непременно нужно, вы сможете подняться наверх через несколько минут с Эйлин». На лице у нее было ясно написано, что она откровенно не одобряет нашего вторжения. Без единого слова она вышла из комнаты. «Мы молча ждали. Мне хотелось знать, о чем думает отец. По его лицу я ничего сказать не могла. Вознамерившийся отомстить за себя скептицизм». Эйлин уже сидела за столом, положив на него близко поставленные локти, а голову склонив в сторону на переплетенные руки. Создавалось впечатление, что она хочет отпрянуть от нас, уклониться от навязанного ей поручения, однако же понимала, что никуда ей от нас не деться. Вся ее жизнь, вероятно, представляла собой сплошную череду подобных мук нерешительности, что, безусловно, свидетельствовало о слабости воли, неспособности устоять перед малейшим нажимом. Ее воля — это флюгер, вращающийся от любого дуновения. Когда же сталкиваются два встречных потока, он беспомощно колеблется. Полагаю, именно так обстояло дело, когда она впервые попыталась сказать мне о самолете. Легкие звуки над головой, доносившиеся через потолок, пошли на убыль и, наконец, совсем утихли. Он угомонился. «Отец встал. Поднимемся сейчас?» — предложил он. И я заметила, что Эйлин, изучающе, смотрела на меня, на мою одежду, потом заметила. Только не в таком виде. По ее знаку я последовала за ней в ее крохотную спальню, где она сняла с моих плеч меховую пелерину и бросила ее на кровать. Затем отколола с ворота платья и сунула мне в руку брошь с бриллиантами, которую подарил мне отец, а я, в свою очередь, открыла сумочку и бросила брошь туда, подальше с глаз. Увидев, что она нерешительно потянулась к моей шляпке, я сама сняла ее и положила на кровать. Открыв дверцу шкафа, Эйлин вытащила из него свое простенькое пальтецо и предложила мне: Накиньте, он так вы его меньше будете смущать. Она протянула мне бесформенный изношенный берет и снова сделала беспомощный жест. И. и я вытащила из сумочки платочек и стерла помаду с губ. Мы вернулись в гостиную, отец посмотрел на меня и недоуменно поднял брови. Я слышала, как он что-то еле слышно пробормотал, что-то такое насчет классового самосознания с вопросительной интонацией. Открыв дверь, мы все трое вышли на лестницу. Вела нас Эйлин. Когда мы поднимались, отец повернул голову и тихонько прошептал мне, скривив губы. «Тут явное противоречие. Он всевидящий, но мы можем обмануть его, накинув на себя другое пальто». Мы подошли к его двери, этажом выше. Можно было подумать, что за ней никого нет. Такая стояла тишина. Однако, присмотревшись повнимательнее, я различила внизу под дверью полоску слабого желтого света. Мы стояли маленькой тесной группой. Эйлин душил страх. Сама я испытывала какую-то нервную напряженность, тоже сродни страху. А вот что чувствует мой отец, я сказать не могла. Он стоял, сосредоточенно уставившись на дверь, словно пытался прочитать что-то на ней, по ней или в ней самой. Я дотронулась до Эйлин, чтобы приободрить ее, и в ответ на мое касание ее рука потянулась вверх, точно я дернула за веревочку куклу. Она постучала, и мужской голос ответил изнутри: Войдите. Глубокий голос, неторопливый, он наводил на мысль об огромном, заросшем бородой старике Патриархе. И тут она распахнула дверь, и мы увидели его. Он оказался сухопарым и тщедушным, чуть ли не на грани измождённости. Щеки у него ввалились, шея напоминала шиповатый искривленный стебель, маленькая голова, обнаженные руки с набухшими венами, выделявшиеся именно из-за его худобы. Я посмотрела на его лицо. Обычное, ничем не примечательное, не злое и не доброе. Глаза голубые, тусклые. В них не чувствовалось никакой драмы, никакой проницательности. Они говорили о крутости характера, вот их основное свойство. Над ними брови песочного цвета, не способные уже в силу такой окраски придать лицу выражение величия. Хмурится, да, но не так уж и сильно. Зато совсем не могли выразить насмешки или пренебрежения. Максимум, на что они были способны, недовольно изогнуться. Мягкие, нежные глаза. Волосы у него были рыжевато-золотистые, очень тонкие и редкие. На макушке проглядывала лысина, и только по бокам волос сохранилось еще довольно много, и их защитный окрас подчеркнут в полную силу. Привлекали в его лице рот и подбородок. В них не чувствовалось ни слабости, ни расхлябанности. Их сила заключалась не в грубой животной агрессивной решимости, а скорее в осознании собственной праведности. Он сидел в засаленной сорочке с подтяжками на плечах под мышками пятна пота. Туфли снял, сунув белые с синими венами ноги в бесформенные теплые домашние тапочки. Он сидел за столом под светом лампы, на газете перед ним лежали разобранные части трубки. Он чистил чубук тряпочкой, которую, как я заметила, то и дело вытирал о штанину. Вот таким мы увидели его в первый раз. Складывалось впечатление, что над сценой после фанфар, туши и постепенно гаснущих огней поднялся занавес, а на ней ничего не оказалось. Сцена почему-то совершенно голая. Лишь рабочий, плотник, о котором все забыли, возится с гвоздем или куском дерева. Вся драма после долгого ее нагнетания взорвалась пустотой. На мгновение, оторвавшись от своего занятия, он бросил взгляд на нас, но сейчас же снова взялся за свою трубку. Эйлин, запинаясь, с трудом выговорила. «Джерри, я...» «Я хотела, чтобы ты познакомился с двумя моими друзьями». Он молчал, сосредоточенно глядя на трубку. «Это мистер Рид и его дочь Мисс Рид». Он посмотрел на нее, а не на нас. «Это те люди, у которых ты работала». Пребывая чуть ли не в отчаянии, девушка кое-как закончила представлять нас друг другу. «Мистер Томпкинс, наш старый друг». Кто-то должен был что-нибудь сказать. Наконец решилась я. «Нам можно сесть?» Ответил он не сразу. Сначала поднял взор, потом снова его опустил, продолжая заниматься делом. «Ради бога!» — неохотно разрешил он. Эйлин сразу заспешила. «Я... кажется, меня зовет мама. Пожалуй, мне лучше посмотреть, чего она хочет. Я... я скоро вернусь». И выбежала из комнаты. Мы остались с ним одни. Я была открыла рот, но перехватила взгляд отца и промолчала. Ему хотелось, чтобы Томпкинс был вынужден заговорить первым. В конце концов, мы ведь сидели у него дома. И отец хотел использовать это призрачное психологическое преимущество. Молчание продолжалось несколько долгих минут, пока Томкинс собирал трубку, а когда он так и заговорил, так чуть ли не с сокрушительной резкостью, хотя и совершенно не повысив голоса. «Ну что, нагляделись на меня?» Я только ахнула, пытаясь скрыть смущение. И «Я вовсе не собиралась глазеть на вас». «Вы пришли как друзья или из чувства нездорового любопытства? А если бы я был сухорукий и колченогий, вы бы тоже на меня смотрели?» «Простите, если у вас создалось такое впечатление, будто мы пялили на вас глаза», — с мужественным достоинством парировал отец. «Мы пришли сюда поблагодарить вас?» — тактично пробормотала я. Он по-прежнему обращался к моему отцу. «Вы пришли сюда посмеяться надо мной». — Вы пришли сюда разоблачить меня, преподать урок своей дочери, чтобы она перестала об этом думать. — Уверяю вас, ничего подобного у моего отца и в мыслях! — плаксиво забормотала я. — Вам-то он, может, ни слова не сказал, но именно это держал в голове. Отец вдруг густо покраснел. Вот был его ответ. Томпкинс продолжал с каменным выражением лица, глядя на отца. — Вы полагаете, что устроите мне небольшое испытание? «Ну а я отказываюсь от вашей проверки и не подумаю тягаться с вами умом. Я не на суде. А никто этого и не утверждал», — неодобрительно заметил отец. «Однажды ко мне подослали агента. Он сказал, будто прослышал обо мне от кого-то. Предлагал деньги, шикарную жизнь, если только пойду на сцену. Просто буду сидеть на стуле перед аудиторией три раза в день, говорить людям, что лежит у них в карманах. Он тоже хотел проверить меня, как вы сейчас, и я ему позволил. Мне не терпелось поскорее от него избавиться, а это был самый быстрый способ. Он показал портсигар и спросил, сколько в нем сигарет. Я мог бы сказать ему, что там нет ни одной сигареты, что в портсигаре он носит таблетки аспирина, но я ответил, что там три сигареты. Тогда он открыл портсигар и показал мне таблетки. Он спросил у меня, что написано внутри на крышке его карманных часов. Я мог бы сказать ему, что никакой надписи там нет, что там всего лишь подковка, усыпанная мелкими бриллиантами, причем самого крайнего слева нет. Я же ответил, что там написано «такому-то и такому-то от любящей жены». Причем употребил имя, которое он мне уже назвал, и которое, между прочим, было не его имя. Он открыл крышку и показал, что никакой надписи нет вообще, а всего лишь подковка, усыпанная мелкими бриллиантами без одного крайнего. Он спросил у меня, от кого письмо в конверте, который лежал у него во внутреннем кармане пиджака, и показал мне краешек конверта с красной маркой и штемпелем. «Я мог бы сказать, что никакого письма в конверте вообще нет!» что он пользуется им, чтобы хранить корешки квитанций ставок на лошадок. Я сказал ему, что письмо от женщины. Он вытащил конверт и показал мне, и в нем не оказалось никакого письма вообще. Он пользовался этим старым конвертом для хранения карточек ставок на лошадок. Более того, он даже подчеркнул, что адрес на конверте был когда-то написан мужской рукой. Агент пробормотал что-то насчет того, что с кем-то, мол, еще посчитается, и вышел, скривив губы и глядя на меня с надменной улыбкой. Именно этого я и добивался. Мы с отцом молчали. Затем вдруг с бешеной яростью он стукнул кулаком по столу, отчего лицо вокруг рта побледнело и напряглось. «Но вы гораздо умнее его!» — выкрикнул он. «Вы так все обставили, что вынудили меня сказать вам именно то, чего говорить я не хотел!» В невинном удивлении я бросила быстрый взгляд на отца и заметила крохотные кавычки и самодовольные ухмылки в уголках его губ. Вот был его ответ. «Но я же не вкладывал эти слова вам в уста», — тихо сказал он. «Можете использовать их на полную катушку. Идите и расскажите своим друзьям, пусть повалят сюда толпами и терзают меня. Меня и раньше терзали». Напряжение и чувства его казались неподдельными. Он пытался прикурить трубку, а спичка дрожала у него в руке, что ему едва это удалось. «А теперь уходите, пожалуйста!» — хрипло произнес он. «Своего юродивого вы увидели, любопытство удовлетворили. Больше вас ничего не удерживает!» Отец резко встал, как будто это ехидное оскорбление застало его врасплох, укололо его, и он инстинктивно вскочил на ноги, не успев взять себя в руки. Однако он тихонько отступил в сторону и постоял немного в глубокой задумчивости у старого комода спиной к нашему хозяину, и я увидела, как он праздно трогает руками банку с табаком, словно обдумывая, как продолжить нашу беседу. Наконец он повернулся к Томпкинсу. — Простите, если мы наступили вам на любимую мозоль, — мягко заговорил он. — Мы пришли сюда вовсе не для того, чтобы проверить вас или потешаться над вами. Мы пришли показать, что ценим ваш дар, чтобы выразить свою благодарность. «Мне вы ничем не обязаны», — угрюмо ответил Томпкинс. «Я ничего не сделал». Он курил трубку, и его мрачный взгляд сосредоточился на ее гипотетической траектории. На нас он не смотрел. «А мы считаем, что обязаны», — возразил отец. «Что же насчет того, чтобы рассказать нашим друзьям, могу заверить вас, раз таково ваше желание, мы никому не скажем ни слова. В этом смысле я ручаюсь за дочь, как за самого себя». Отец подошел к хозяину дома и протянул ему руку. «Может, я могу что-то для вас сделать, чем-то помочь?» «Ничего не нужно!» — твердо открестился Томпкинс. «Мне ничего ни от кого не нужно. Я ничего ни у кого не прошу. Только бы меня оставили в покое!» Я раздумывала, пожмет ли он протянутую руку. Он так и ее пожал, но довольно неохотно, без всякого изящества, и быстро отпустил. Пока я наблюдала за происходящим, мне на мгновение пришло в голову, что он, вероятно, от природы мал духом, мелочен. Неважно, насколько велика его сила, что и проявилось в этом пустяковом инциденте. Лучше бы уж он вообще не пожимал протянутую руку, чем подал ее столь жалким образом. Томпкинс так и остался мальчиком с фермы, вечным неудачником, обозленным тем, что вынужден нести непосильное бремя. От меня не укрылось, как он на мгновение глянул на руку моего отца, когда ее отпустил, и мне вспомнилось, как еще мальчиком он однажды сказал матери Эйлен: «Каждый раз, когда о чем-то подумаешь, вместе с мыслью появляется картинка, и она проходит перед тобой. Картинка того, о чем ты думаешь». У нас нет ничего общего у вас и у меня, язвительно бросил он. Прежде всего я не просил вас приходить сюда, но теперь, раз уж вы пришли, хорошо, еще что одни. «Пусть это будет в последний раз. Если вы вернетесь сюда, у меня из-за вас в один прекрасный день будет много неприятностей. А теперь уходите. Возвращайтесь к привычной для вас жизни, а меня предоставьте моей. Возвращайтесь в свой прекрасный дом, к гостям, которые будут у вас на обед, и которые носят часы с бриллиантами на подвязках у колен, к своему маклеру, покупайте акции». Только возвращаясь туда, постарайтесь не задавить маленьких девочек. Идем, Джин, кратко бросил отец и придержал для меня дверь. Я увидела, как он, прежде чем закрыть ее за собой, повернулся и посмотрел на Томпкинса. Он оказался ко мне спиной, и я не заметила его взгляда, но судя по тому, как он держал голову, я догадалась, что в его взгляде невыраженный словами упрек за ничем не спровоцированную нелюбезность. В проеме, закрывающейся двери, я в последний раз увидела человека, к которому мы приходили. Он сидел за столом, поднеся трубку к рту, голова наклонена, взгляд мягких синих глаз под бровями песочного цвета сосредоточен на нас. При тусклом электрическом освещении он казался скучным, непоследовательным, простецким. Никакого величия ни внешнего, ни внутреннего в нем не было. Всего лишь бездушная фигура в безвкусно обставленной жалкой комнате. Я чуть ли не что? «Что же это мы там делали?» И тут дверь захлопнулась. Он скрылся из виду, а отец повел меня вниз. Мы не разговаривали. Мы прошли мимо двери Магуайров, спустились на улицу и сели в машину. «Поведу я», — пробормотал он. «Ты, должно быть, устала». Это было первое, что мы сказали, выйдя оттуда. Ветер приятно освежал лицо. Я закурила сигарету, и сигарета мне тоже доставила удовольствие. Я знала, что рано или поздно нам все равно придется обо всем поговорить, и подумала, можно начать и здесь, пока еще свежи впечатления. И начала. Ты не веришь? Весьма хорошее представление. Исключительно хорошее. Мне показалось, что он сказал это с некоторой тревогой, хотя я и не была до конца уверена. И я подумала о самолете, о телеграмме. Мне и самой так хотелось не верить, так было необходимо, чтобы отец мне в этом помог. Меня радовало, что он не верит, и мне жутко хотелось, чтобы его неверие еще больше укрепилось. Я жаждала оставаться с ним на солнце, на солнце скептицизма. В моем костном мозгу по-прежнему сидел холод мрака. — Этим своим представлением он поднял наш разум на небывалую высоту, — продолжал отец и тот же не оставил от него камня на камне так что суеверная служанка ирландка тут ни при причем но каким образом он все время только и делал что отрицал вот именно но это отрицание и было утверждением неужели ты не понимаешь как он ловко все обставил фокус в фокусе внутри еще одного фокуса вроде тех этикеток которые когда то использовались на жестянках с содой для хлебопечения Кружочек с нарисованной в нем другой жестянкой. А на той — еще один кружочек с рисунком еще одной жестянки. И так до бесконечности, пока он уже становится до того мал, что за ним не может уследить глаз. Он заявил мне, что я умный, и вывернул все наизнанку, так что якобы он сам добровольно рассказал мне о том, о чем говорить не хотел. Но, возможно, он меня перехитрил, и с изнанки снова все вывернул на лицевую сторону. Так что то, о чем он якобы рассказывать мне не хотел... Оказалось, на самом деле именно тем самым, о чем ему больше всего не терпелось рассказать. «Тут невозможно уследить. Ты оказываешься в каком-то лабиринте. Да-да, устаешь, внимание твое рассеивается, а он, воспользовавшись этим, опережает тебя на целый виток. В таком случае, какая же ему выгода настраивать нас против себя? А какая вообще выгода кому бы то ни было в этом мире? И что такое выгода? Что значит это слово вообще? Деньги?» «Но ведь ты же спросил его, не можешь ли ты что-нибудь для него сделать?» Я ожидал, что он откажется или просто проигнорирует мое предложение. Знал, что так оно и будет еще до того, как его увидел. «Но каким образом?» «Когда она нарядила тебя в свое пальтишко, прежде чем повести нас к нему. Тогда-то я все и понял. Это типичный прием святого, для которого вознаграждение равносильно анафеме». Тут я глянула на себя. Пальто Эйлин по-прежнему было на мне. Я забыла у нее свои вещи. Он сбавил скорость, как бы советуясь со мной. Только не сегодня, воспротивилась я. Я бы этого не вынесла. Ты хочешь сказать, тебе придется съездить за ними в какое-то другое время, хотя он велел нам больше и близко к нему не подходить. И снова тот же самый извращенный прием. Возможно, потому-то тебя прежде всего и попросили переодеться. Но это же глупо, возразила я, прикрывая глаза. Брать каждую мелочь и смотреть на нее со знанки. «Откуда им заранее знать, что я их забуду?» «Но ты ж забыла, разве нет?» Вот и все, что он ответил. Я снова вяло опустила руку. Вернемся к тому, что я говорил», — продолжал он. «Я устроил для него ловушку. Он не хочет, чтобы ему помогали. Ему ничего от нас не нужно. Ты видела банку для табака на комоде у стены?» «Да, по-моему, видела». «Я оставил под ней пятьсот долларов наличными». Повернувшись, я посмотрел на него и если он молча примет их...» Он еле заметно пожал плечами. «Ты спросила меня, какая ему выгода от того, что он, скажем, демонстрирует нам свои способности. Но ведь если он от них откажется, тебе еще больше захочется поверить!» Отец покачал головой. «Все равно я ему не верю, так или иначе», спокойно продолжал он. «Думая о какой-то вещи, он может видеть картину в уме, но он же не увидел 500 долларов под банкой для табака в двух или трех ярдах от себя». Возможно, потому что пока мы сидели с ним в комнате, он и думать не думал о банке. Отец саркастически усмехнулся. «Он не беспристрастен», — подумала я. «Вероятно, изо всех сил пытается не верить, но эмоционально вовлечен в это дело. А может, просто старается ради меня? Меня хочет разубедить, а не себя». «Впрочем, поступая так, не играешь ли ты краплёными картами?» — заметила я чуть погодя. «Пятьсот долларов — не фунт изюму». У него на столе лежала газета, раскрытая на колонке требуются рабочие». «Я тоже ее видел», — грубовато ответил отец. «Не исключено, что ее специально так положили, чтобы мы ее заметили. У каждой вещи есть две стороны — лицевая и оборотная. И никогда не представляла особых трудностей определить, где лицевая, а где оборотная. Я с сожалением вздохнула о двухмерном мире, который предшествовал теперешнему моему состоянию». Отец потянулся и сжал мою руку. «Я ничему не верю», — заключил он и не хочу, чтобы и ты верила». Машина вдруг вильнула в сторону и меня бросила на отца. Затем она выправилась и пошла прежним курсом, и я услышала, как отец тихонько выругался себе под нос. «Что такое? Что случилось?» Он обернулся и бросил взгляд назад. Я тоже обернулась. Посреди дороги у нас за спиной стояла на одном колене маленькая фигурка, как будто она только что неожиданно отпрыгнула в сторону, потеряла равновесие и упала. Крошка встала, неповрежденная. И мы увидели, как вокруг нее затрепетал на ветру белый фарточек. Это была маленькая девочка. Она возмущенно посмотрела нам вслед, повернулась, побежала по дороге и скрылась вдали. Несколько мгновений спустя машина запоздала и остановилась. И не из-за того, что чуть-чуть не произошло, а из-за таившегося в происшествии скрытого смысла, который постепенно доходил до нас. Я полагаю, отец затормозил совершенно бессознательно. Так, заканчивая предложение, ставит в конце его точку. Мы сидели и смотрели прямо перед собой, не желая встречаться друг с другом взглядом. По-моему, больше всего нам хотелось избежать именно этого. Позади нас все растворилось в темноте, девочка-призрак исчезла. Мы даже не заговорили о случившемся. Нам это было не нужно. Наши слова и так звенели в ушах друг друга. И каждый из нас сказал бы другому то, что тот уже говорил сам себе. Я подумала, вот, наконец, событие, которое невозможно перевернуть. У него всего одна сторона. Вот оно, на что можно безошибочно наклеить четкую этикетку. Это лицевая сторона, другой попросту нет. Однако все оказалось не так, как мне от того хотелось бы. Я осознавала, что он сидит рядом со мной в машине и с горечью подумала. «Где же теперь вся твоя логика? Где все твои аргументы, бедняжечка?» «Давай, пап», — сказала я тихим, сдавленным голосом поехали домой машина снова понеслась вперед может мне сесть за руль предложила я нет ответил он так у меня хоть есть какое то занятие это гораздо лучше чем я знала что он имеет в виду он по прежнему смотрел прищурившись прямо перед собой но дороги почти не видел я открыла сумочку и вытащила носовой платок пап у тебя весь лоб в испарине позволь промокну она так тебя напугала маленькая негодница «Ну-ка», — предложил он, — «попробуй одну из этих, пока мы доберемся до дома». У меня были сигареты, но он вытащил из кармана свою пачку и протянул мне. Я думаю, мы оба старались быть исключительно галантными и внимательными друг к другу. И лгали напрополую, хотя не произнесли ни слова. До дома оставалось всего ничего. Джим, не выдержал он, — «мы ведь никогда не лицемерили ни ты, ни я. Мы всегда были откровенны друг с другом». Давай и сейчас ничего не станем менять. Мы оба думаем об одном и том же. Давай не будем брать это с собой в дом. Давай во всем разберемся прямо сейчас». Я кивнула и подождала. «Там на дороге только что произошло совпадение. Неважно, какие там были шансы. Пятьдесят на пятьдесят, восемьдесят к двадцати или сто против одного. Чистое совпадение, говорю тебе». «Это тебе так хочется думать?» Он стукнул по ободку рулевого колеса. «Я хочу, чтобы мы оба так думали!» Ничто другое не годится, Джин. Я никогда не пытался препятствовать твоим самостоятельным суждениям и не собираюсь делать этого сейчас. Такое может случиться когда угодно и с кем угодно, кто ведет машину. Вероятно, так уж вышло, что он наобум отпустил саркастическое замечание, потому что завидуют тем, кто ездит в машинах, у кого они есть. А тут инцидент совпал с его предостережением. На улицах всегда полно детей. Когда сидишь за баранкой, от такого не застрахован. И все же, как ни странно, вплоть до того самого вечера ни с одним из нас подобного не случалось. Причем виновницей происшествия оказалась маленькая девочка. Вслух я ничего не сказала. Говорят, Вера — это неподатливое пламя, которое не погасить. Но ведь точно так обстоит дело и со скептицизмом. Погасить его не менее трудно. Я прямо почувствовала, как он снова вспыхнул в отце, разгорелся еще ярче, стал еще более вызывающим, чем прежде. «Всего лишь совпадение», — повторил он. «Выстрел наугад, который попал в цель!» Отец повернулся и весело мне подмигнул. «А теперь к гостям, которые будут у нас на обед, а?» «На обед мы никого не приглашали», — улыбнулась я. «За столом всего лишь двое, ты и я. Знаю не хуже тебя. А если бы даже гости и пришли, ты знаешь кого-нибудь, кто носит часы с бриллиантами у колена?» Я высунула голову в окошко и посмеялась. Теперь уже он улыбался холодно и сурово. «Можно не верить и улыбаться подобным образом, однако быть беспристрастным, не втянутым эмоционально в это дело и по-прежнему так улыбаться нельзя». «Всего лишь странное совпадение», — глотая слова, произнес он. «Все ерунда». Я повернулась и с признательностью сжала его руку. «Я рада, что ты все так воспринимаешь!» — с жаром сказала я. «Если б ты только знал, как я рада!» Причем говорила я совершенно серьезно. Хоть и не разделяла его убежденности. Когда мы вышли из машины, мне показалось, что окна в нашей гостиной горят ярче обычного. Он тоже заметил. «Одна из служанок, наверное, забыла выключить за собой свет», — небрежно предположил он. «Скорее всего, новая прислуга. Она не умеет пользоваться выключателями». В конечном счете, это был ничего не значащий недосмотр. Когда мы открыли дверь, нам показалось, что в доме звучат голоса. До нас донеслись смех и гул сдержанного разговора. Из задней части холла к нам поспешил навстречу дворецкий и сообщил. «Пришли мистер и миссис Ордуэй, сэр. И еще одна леди. Они сказали, что подождут вашего возвращения». В этом не было ничего бесцеремонного. Ордуэй — брат и сестра, с которыми отец дружил уже сорок лет. Мои почетные дядя и тетя. Мы вошли, и на мгновение гул голосов поднялся до крещенда. Луиза Ордуэй подбежала и поцеловала меня, что было ее неотъемлемым правом с незапамятных времен, и тут же обратилась к отцу. «Харлан, ты же на нас не обижаешься, правда? Мы проезжали мимо по пути в... И когда я увидела, как близко мы от вашего дома, я решила, что мы просто не можем проехать мимо, не заскочив и не проведав тебя, и Джин. В конце концов, мне все равно, когда мы туда приедем, а если честно, я предпочла бы вообще туда не ездить, а Мария столько слышала о вас двоих за последние годы». Она болтала без остановки, не соблюдая никаких знаков препинания. Было даже время, когда я думала, что она подражает героям салонных комедий, однако потом стала думать, что это они подражают ей. «Я бы расстроился, если бы узнал, что вы не заглянули ко мне», — сказал отец. Третьим гостем оказалась статная блондинка под сорок или «за сорок» европейского типа, говорившая с заметным европейским акцентом. Ее великолепную фигуру плотно облегало вечернее черное платье. Все трое были в вечерних нарядах. «Мария Лизетта», — прошептала мне Луиза после формального представления нас друг к другу. «Из Румынского государственного театра в Бахаресте. Мы знали ее много лет в Париже. В Америке она впервые остановилась у нас. Ты ее уже встречала? Вот мой неизменный ответ людям, которые упорно настаивают на том, что женщины якобы не такие умные, как мужчины. Восемь языков, моя дорогая. Луиза снова выступает в роли моего пресс-секретаря». Знаменитость улыбнулась мне с другого конца комнаты. Я определяю это по оживленному выражению ее лица. Мария выглядела просто неотразимо. Стоило вам бросить на нее первый взгляд, как вы поддавались ее очарованию, во всяком случае, осознавали его. Казалось бы, выраженная столь смелым образом привлекательность могла обернуться не в ее пользу, однако все в ней было абсолютно ненавязчиво, естественно, от природы. Нельзя же винить человека, скажем,. За его рост или цвет глаз. Уикс, никому не мешая, стоял за дверью, пока не перехватил взгляд отца. «Как насчет обеда, сэр?» «Ах, да», — ответил Рид. «На пятерых, разумеется». А что еще он мог, да и любой другой в такой ситуации? Тут он повернулся и увидел, что я смотрю на него, и наши взгляды встретились в молчаливом, но опустошительном взаимопонимании. «Гости к обеду у нас все же оказались». «А кто бы еще совсем недавно мог предположить, что они у нас будут?» «Пожалуй, — с горечью сказал он, направившись к шейкеру, — «я тоже выпью мартини. Вы же все пьете, Только двойной». И я все поняла. Будто что-то почуяв, Луиза заметила. «Вы уверены, что мы вам не мешаем? У вас обоих довольно усталый вид, и вы как-то нервничаете, что ли?» «Мы только что долго ехали в машине», — заметила я. «А откуда у тебя это странное пальто, моя дорогая?» Я посмотрела на него и неловко сглотнула, не зная, что ей ответить. Отец пришел мне на помощь. Она его позаимствовала, быстро нашелся он. В машине оказалось довольно прохладно. «Пожалуй, я поднимусь к себе и переоденусь», — сказал я. «Не хотите подняться со мной и попудриться, маднуазель?» «А ты, Луиза?» «В моем возрасте косметика уже бесполезна», — вздохнула Луиза. «Потенциальная выгода почти равна нулю». «А вы обе идите». Как только мы поднялись, Мария Лизетта доверительно обратилась ко мне. «Я так рада, что вы пригласите меня. Вы, как сказать, спасать моя жизнь. У вас есть одна из этих...» Она беспомощно начертила в воздухе пальцем круг. «Которую я могла позаимствовать. Этого слова я еще не знаю по-английски. У меня происходить несчастный случай в машине. Я не сметь упоминать об этом в присутствии Тони». Она выставила вперед точёную ножку и подняла плотно облегающую материю чуть ли не до бедра. «Ах, подвязка!» — произнесла я. «Эластик!» — кивнула она. «Я вынужден делать, что может, пока не находить первая помощь. Я есть Анджинью. Эластик. Резинка для подвязок. Анджинью — изобретательная, находчивая под самым коленом с ямочками экзотически блеснули усыпанные бриллиантами наручные часики будто розочка сбоку на ее икре черный шелковый шнурок на котором они держались тянулся вверх до самого предела и поддерживал чулок не давая ему упасть пришлось снимать его отсюда и повязать там но если бы кто то спросить у меня который час она пожала плечами в притворном испуге Затем вдруг подол ее платье снова упал на пол, она выпрямилась и уже с непритворной озабоченностью сделала быстрый шаг ко мне. «Что с вами, мадемуазель Джин? Вы стали такая белая, такая... Вам плохо позвать кого-нибудь?» «Нет-нет», — слабым голосом возразила я. «Сейчас пройдет. Со мной все в порядке. Сюда, вот так, посидите здесь немного». Она заботливо обняла меня и подвела к креслу. «Вы иметь одеколон? Я освежить вам лоб». «Нет-нет, спасибо, сейчас пройдет», — я благодарно ей улыбнулась. «Как хорошо, впрочем, что вы поднялись сюда со мной». Я огляделась несколько неуверенно. «Эта комната вас не шокирует? В ней нет ничего?» «Это славная комната», — ответила она с улыбкой и успокаивающе провела рукой по моим волосам. «Только переоденусь», — заторопилась я, склоняясь над своей туфлей. «Мы не должны составлять их ждать». Не поднимая глаз, я знала, что она стоит и молча смотрит на меня. «Говорите со мной, мадмуазель!» — умоляюще попросила я. «Говорите со мной, пока переодеваюсь! Расскажите мне о Бухаресте, о Париже, о театре или о себе! Говорите громко и быстро! Ах, ну, пожалуйста, не замолкайте!» И вдруг я повернулась, закрыла лицо ладонями и разрыдалась, как перепуганный ребенок. К другим мы присоединились с некоторым опозданием ты выпил свою двойную порцию спросил я у отца подойдя к нему ну а теперь и я выпью свою тройную когда гости уходили мы вместе проводили их до дверей посмотрели как они сели в машину и уехали а сами постояли в дверях он с одной стороны я с другой мы смотрели и смотрели пока большой прямоугольник ночи открывавшийся нам из за двери не опустел остались одни звезды потом закрыли двери и остались одни нет не одни если бы только мы были одни но ну, в том то и дело что нет с нами там была еще эта самая штука мы дошли до лестницы по прежнему на расстоянии ширины двери друг от друга он с одной стороны вестибили я с другой не знаю почему возможно боялись сойтись вместе без единого слова я поднялась наверх а он прошел в глубину дома туда где стояла горка и слышала как отец ее открыл Несколько мгновений спустя он, в свою очередь, тоже поднялся по лестнице, прошел в свою комнату и закрыл дверь. А еще чуть погодя я вышла из своей комнаты, подошла к его двери и постучала. «Заходи, заходи, Джин!» — раздался ровный, полное отчаяние голос. В халате и пижаме отец сидел на дальнем краю кровати спиной ко мне. На столике стояла бутылка бренди, а рюмку он держал в руке, как бы взвешивая ее на ладони, а может, проверял действенность спиртного. Он не повернулся и, не меняя позы, спросил: Тебя это сильно потрясло? И, не дожидаясь ответа, продолжал Знаю, меня тоже. Я бочком присела с другой стороны кровати так, чтобы можно было смотреть на него. У нее, у подружки Луи из Румынии, даже часы оказались на колени. Ее имени я уже не помнила, она унесла его с собой. Он быстро проглотил бренди, точно опережая кого-то, кто хотел отобрать у него стопку. Лавка проделана. Слегка закашлявшись, заметил он. «Все точки над и расставлены». Я провела рукой по стёганному одеялу. Все, кроме Маклера». В рюмке снова появился Бренди. «Надо делать скидки на небольшие погрешности. В последнее время Уолт не звонит мне месяцами. Я ведь уже давно не новичок на бирже. Но кто знает об этом, кроме тебя и меня? Или я лишаю тебя последней соломинки, за которую ты могла бы... Ничего ты меня не лишаешь, потому что у меня ничего нет». «На часы с бриллиантами на ноге, а Джин, продолжал он приглушенным голосом, и снова кто-то попытался отобрать у него бренди, но он их опередил и с залпом выпил рюмку бренди. Кому было дано знать об этом? Только тебе и мне, мягко сказала я. Луиза, сидевшая с ней в одной машине, и та ни о чем понятия не имела. Он промолчал. На мгновение я пожалела, что сообщила ему о пикантной подробности. Однако, если бы и не сообщило, он все равно раздумывал бы над случившимся, так что какая разница? Его голова снова проделала быстрое короткое движение, будто он кивнул в сторону потолка. «Ну и переплет, Словно в точке опоры совершаешь поворот на 180 градусов, и тебе приходится учиться ходить на ушах. Предпочитаю ровную вселенную, а не наклонную или косую». Он опять наполнил рюмку. «Собираюсь сделать то, чего не позволял себе двадцать лет». «Напиться до потери сознания и уснуть». Я понимающе похлопала его по спине, затем встала. «Пожалуй, пойду. Не могу же оставаться всю ночь в твоей комнате». «А с тобой там все будет нормально?» — спросил он. «Здесь ли, там ли, какая разница?» — ответила я. «Это ведь внутреннее состояние, оно всегда с тобой. К месту не имеет никакого отношения». «Ты права. Того, что имеет отношение к месту, легче избежать». Я подошла к двери и открыла ее. Он не оглянулся, так и сидел, понурившись. «Но «Ну ничего, как-нибудь освоимся. Привыкнуть можно ко всему, даже к тому, как молотое стекло вонзается тебе в позвоночник. Мы придумаем какой-нибудь способ, как нам жить с этим чувством». Он поднял рюмку и посмотрел на нее. «Но сегодня не сладко, правда?» «Да уж куда больше». Кисло согласилась я и закрыла за собой дверь. Утром отец спустился вниз раньше меня. Под глазами у меня все еще была ночь, градуированные тени. В остальном уже наступило утро, и солнце сжигало все, Особенно эти мерцающие пылинки в небе. Арбуз дожидался его на блюде со льдом. Рядом лежали письма, но самого его за столом не оказалось. Я нашла его в другой комнате, он прижимал к уху телефонную трубку. Должно быть, слушал, но не говорил ни слова. Повернувшись, увидел меня. А когда я хотела выйти, Кивком дал понять, что мне следует приблизиться к нему. Это одно из названных событий тоже случилось. Спокойно сообщил он. На линии Уолт Майерс. Его звонок... «Нет, Волт, продолжайте», — я сказал пару слов Джин. Солнце немного остыло. Если и есть такая штука, как зябкий солнечный свет, так в комнате властвовал именно он, образуя синевато-серые сходня от подоконников к полу. Отец заметил, что я снова хочу уйти, потянулся свободной рукой и удержал меня с какой-то умоляющей настойчивостью. «Нет, подожди, останься здесь со мной». В этом тщетном жесте, который поразил меня в самое сердце, чувствовалось что-то бесконечно мучительно горькое. «Он хочет, чтобы я постоял рядом с ним. Инстинктивный крик озадаченности, одиночества, беспомощности. И не от кого-нибудь, а именно от него!» Да, ось вращения Вселенной определенно перекосилась. И я подошла. Он обнял меня свободной рукой за плечи и не отпускал. И стоя рядом с ним, я почувствовала, что сердце у него бьется чуточку быстрее, чем следовало бы. Не из-за того, что говорил ему Майерс, а потому что это звонил Майерс. «Май — Мои акции Consolidated, – прошептал он, мне, прикрыв трубку. Я даже забыл, что они у меня есть. И снова стал слушать. Затем сказал. Что-то произошло после закрытия биржи вчера вечером. Он и сам не знает, что именно. Акции резко падают. Послушав, еще добавил. Он хочет знать, спешить ли избавляться от них, пока еще можно хоть что-то на них заработать. Отец все смотрел на меня, хотя я догадывалась, что думает он теперь не обо мне и не о том, что говорил ему Майерс. Его состояние выражал какой-то рассеянный, опасливый, раздражительный взгляд. Он не понимал... Не в состоянии был понять, почему позвонил именно Майерс и именно в такое время. Это что? спросила я. Так уж важно? Конечно, не имеет особого значения, когда у тебя их сотни. Но когда их десятки тысяч, каждая четверть пункта, может... Он помолчал, потом продолжил. Слишком поздно. Момент получить прибыль пущен, они уже стоят меньше той цены, по которой мы их покупали. Майерс, должно быть, орал во всю глотку, потому что из трубки доносились резкие звуки. Он хочет знать, спасатели то, что еще можно спасти. Смириться с потерями и все продать. Причем знать срочно. Потом крикнул в трубку. «Я слышу вас, Волт, слышу! Понимаю, что вы говорите, повторять не надо! Дело не в этом!» И снова обратился ко мне. «А ведь вчера вечером мне сказали, что его звонок будет иметь место еще до того, как сам Волт знал, что ему придется мне звонить». Я и сама ни о чем другом думать не могла. «Ты уж лучше скажи ему что-нибудь», — беспомощно предложила я. Он продолжал разговор со мной. «А что он сказал-то? Какими именно словами?» Затем сам же их и повторил. «Возвращайтесь к своему маклеру, покупайте акции. К своему маклеру покупайте акции». Вдруг убрал руку с моих плеч и заговорил в трубку. Быстро, четко, напряженно: «Сколько их там у меня, Волт?» Нет, в акциях. Он вытащил из внутреннего кармана карандаш и написал какое-то число на полях ненужной газеты, оказавшейся у аппарата. Четырехзначное число. Хорошо, удвойте его. Купите мне еще столько же. Купите мне еще. В трубке что-то резко щелкнуло. Должно быть, на другом конце линии что-то громко выкрикнули. Покупайте, я сказал. Покупайте. Теперь уже вы не слышите меня. Покупайте. «Покупайте!» Из трубки теперь доносилась быстрая тарабарщина, громкая трескотня. «Покупайте!» — непреклонно повторял отец. «Это мой приказ!» И положил трубку на рычаг. Он не улыбался и никакой особой радости не испытывал. «Я готов понести убытки, только бы доказать, что все это бред. Надеюсь, что акции упадут до пяти пунктов. Лучше, если они упадут до нуля. Пропади оно, пропадом!» «Тебя ждет арбуз», — напомнила я. Войдя в столовую, мы сели за стол. Комнату заливало солнцу, но мне хотелось надеть что-нибудь потеплее, джемпер или шерстяную кофту. Мы оба сунули ложки в тарелки, но они и так там и остались, будто кто-то крепко их держал. Он принялся вскрывать письма, а я просто сидела, ворочая ложки в тарелке, словно пыталась и не могла ее вытащить. "Ты посмотри", воскликнул он неожиданно. "Нет, ты только посмотри на это". Адрес был написан плохо чернилами. Даже в нашей фамилии сделана ошибка. Вместо «Рид» стояла «Рид», а в верхнем правом углу примостилась выведенная точно курица лапой Дж. Томпкинс». В конверте ничего не оказалось, ни бумаги, ни сопровождающей записки. Всего лишь деньги, пять купюр. Отец взял вскрытый конверт за уголок, встряхнул его, и они высыпались на столешницу. Я к ним не прикоснулась, даже отодвинулась от них подальше, словно они меня пугали. По сути, так оно и было. «То, что я оставил под банкой для табака», — в раздумье произнес отец. Марка погашена в полночь. Он, должно быть, опустил письмо в почтовый ящик, как только обнаружил деньги. А перед тем, как нам появиться у него в комнате, он просматривал, требуются рабочие. Отец увидел, что лежащие деньги пугают меня. Быстро взял их и небрежно сунул в бумажник. Правая рука у него слегка дрожала. «Ловушка не сработала», — заметила я. «Ему это не нужно. Его не купишь». Он повел рукой с конвертом. «Да, это и есть послание, которое мы должны были бы получить в нем, согласился он. Скомков конверт, он отбросил его. «А может, он ценит себя гораздо дороже, чем какие-то там пятьсот долларов», — размышлял отец, неотрывно глядя на меня. «Возможно, он предпочитает не размениваться по мелочам, а накапливать дивиденды». Он забарабанил пальцами по столу. «Когда принимают пятьсот, какая необходимость давать тысячу?» «Когда же отказываются принять пятьсот, что можно сделать еще, кроме как предложить тысячу?» «И так далее, по той же линии. Сейчас я говорю чисто фигурально». Но он и сам в это не верил, я видела. Мне достаточно было посмотреть на него, услышать, как он это говорит. Свою тираду он произнес ради меня, а может, ради себя тоже. Только знаю точно, ни один из нас не верил тому, что говорил». Майерс позвонил снова часа в три по полудни, но отца дома не оказалось. Я пообещала, что попрошу отца перезвонить, как только он появится. Маклеру домой, если его уже не будет в конторе. Майерс хотел передать мне послание, но я отказалась принять его. Боялась услышать его содержание и быстро положила трубку, пока он не успел еще ничего сказать. Говорил он почти бессвязно, видимо, пребывал в страшном напряжении. И все равно после этого он звонил еще три раза, с интервалом примерно в 15 минут, и мне пришлось попросить слуг отвечать на его звонки, поскольку им он свое сообщение не передал бы. Потом он перестал звонить. Биржа к тому времени закрылась. Когда появился отец, уже ближе к обеду, рассказал с какой настойчивостью ему пытался дозвониться Майерс. «Он искал тебя по всему городу и нигде не мог найти». «Знаю. Я специально весь день скрывался, чтобы со мной нельзя было связаться». Я пустил дело на самотек. «Но уж теперь ты, вернувшись домой, ты позвонишь ему?» — спросила я. «Нет», — ответил он. «У меня просто не хватает смелости, я боюсь». И я понимала, что он имеет в виду ни деньги, ни потерю их или приумножение. Вдруг, пока мы все еще стояли в столовой, с неожиданной резкостью телефон зазвонил снова, заставив нас обоих вздрогнуть, будто через наши тела пропустили электрический ток. «Вот он опять!» Испуганно произнес отец. Мы посмотрели друг другу в глаза. «Какой-то ад! Я уже не могу этого выносить!» Он пошел в другую комнату, чтобы снять трубку, а я отправилась туда, где не могла слышать, о чем они будут говорить. Потом ждала, сколько могла. Но он не позвал меня и не пришел ко мне, так что, в конце концов, я не выдержала и сама пошла к нему. Разговор закончился. Отец слегка наклонился, наливая себе рюмку бренди, точно так же, как он делал накануне вечером у себя в комнате. Лицо у него было жутко белым, не дать не взять мел. Казалось, ему очень трудно снова выпрямиться, очень трудно уйти из угла, где стояла горка. «После того, как Майерс выполнил мой приказ», — заговорил он, «акции опустились еще на четверть пункта». Затем падение приостановилось. Какое-то время они оставались на одном уровне и, наконец, снова поползли вверх. Возможно, потому что был получен мой приказ, уж и не знаю. С тех пор их курс повышается и повышается все быстрее и быстрее. За полчаса до закрытия они достигли пункта, с которого началось первоначальное падение. В три часа, когда биржа закрылась, они уже были на два целых и одну восьмую пункта выше. И все говорит «зато» что завтра дела пойдут еще лучше. Он проглотил бренди и закашлялся, но лицо у него по-прежнему оставалось белым. На три часа дня сегодня мы заработали 22 тысячи долларов. А завтра, надеюсь, дойдем до сорока или даже до пятидесяти. Но лицо у него по-прежнему оставалось белым. «Может, тоже выпьешь?» — предложил он. «Значит, и у меня лицо побелело». «Возможно, теперь уже мы в ловушке», — в страхе подумала я. «И никаких чаевых под банкой для табака. Только если эта ловушка значит сыр по другую ее сторону. Мышка и приманка поменялись местами».